Дэн Браун, Тайна и Стайн, глава девяносто пятая. В сыром углу своего подвала директор ЦРУ Грегори Джад обильно покрывался потом. До конца утренней тренировки на велотренажере Эрдайн, который у него остался еще со времен сенаторства, оставалось шесть минут. Его жена Мафии поставила для него новый пелотон в солярии, но Джад предпочитал темноту и уединение. Утренние часы были временем для размышлений, обычно о том, как предотвратить глобальную катастрофу. Когда зазвонил мобильный в держателе для стаканов, он удивился, увидев незнакомый номер. Этот номер знали очень немногие, а тех, кто осмелился бы звонить до рассвета, было и того меньше. Он перестал крутить педали, перевел дух и ответил «Да». «Доброе утро, директор!» — прозвучал взволнованный женский голос. «Это Хайде Нагель из Праги». «Хайде?» Звонок от бывшего старшего советника стал полной неожиданностью. «Вы же теперь посол? Зовите меня Грег». «Никогда в жизни, сэр». Он усмехнулся. «Ну хорошо, чем могу помочь? И кто вам дал этот номер?» «Я хочу задать вам прямой вопрос», – начала она, и была бы признательна за честный ответ. Почувствовав тревогу в ее взвинченном тоне, Джад сошел с велосипеда. «Вообще-то я на мобильном, и вижу, что связь у вас не защищена, поэтому лучше бы позвонить со стационарного». «Я объяснила вашему дежурному, что я посол США, и это экстренная ситуация в сфере нацбезопасности». «Экстренная ситуация?» «Хайде, в зависимости от того, что вы хотели обсудить, мы можем...» «Мне следовало спросить вас об этом больше двух лет назад», — сказала она. «Но я спрашиваю сейчас». Не дав Джаду вставить слово, Нагель продолжила. «Закрытые документы, в изъятии которых меня обвинили из Ленгли, вы знали, что это подстава Кью? Что меня использовали как марионетку в Праге?» Джад выдохнул. Сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях было для него привычным делом. Он выбрал правду. «Да, Хайде, я знал». Последующая тишина напоминала сгущающуюся грозовую тучу. «Однако», — быстро добавил Джад, — «я знал об этом после случившегося». «В тот момент я ничего не знал. Вы были моим главным юридическим советником, и мне было тяжело вас потерять». «Финч устроил это за вашей спиной?» «У него были полномочия действовать по своему усмотрению», – проговорил Джад, шагая по подвалу. «И я был в ярости, когда узнал, но вы уже обосновались в Праге, да и соображения национальной безопасности в регионе имели значение». Взорвать ситуацию было контрпродуктивно. Вам из первых рук известно, насколько ценно для ведомства иметь своего человека в дипломатических кругах, который помогает разбираться в тонкостях зарубежной разведработы. Да уж, я была чертовски цена для Финча и этого проекта. Нажимала на дипломатические рычаги по первому требованию. Резала бюрократию, обходила местные законы, подслушивала номера в отелях. Принуждала Майкла Харриса следить за Сашей весной. Черт, я бы предпочел не упоминать имена в открытом... Вы знали, что я заставила Майкла работать на эту схему, исходя из заявления Финча, что Саша — это персона, вызывающая интерес но он отказался, сказав мне, почему она представляет интерес. «Ты знаешь, Грег? «Хватит, я вешаю трубку». «Это как-то связано с засекреченным объектом, который ты собираешься открыть под парком Фалиманка?» Доктор Джад замер на месте. «Посол Нагель», — ответил он, сохраняя максимум хладнокровия. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, но предлагаю дать мне пятнадцать мин...» «Я отправила тебе ссылку на видео», – прозвучал ее каменный голос. «Получишь в офисе. И как только посмотришь, сделаешь кое-что для меня». «С чего бы это?» – бросил он вызов. «Позвони мне после просмотра. Думаю, мои требования покажутся тебе разумными». «Твои требования?» «А если я не смогу их выполнить?» «Ты директор ЦРУ. Для тебя почти нет ничего невозможного». «Тебе не стоит об этом забывать. А если я решу не выполнять?» «Тогда это видео станет достоянием общественности», — равнодушно сказала она. «В нем подробная информация о твоем проекте, и содержание крайне неприятное. Торопись!» «Это публичная ссылка, и кто-нибудь ее рано или поздно найдет. Скорее всего, в ближайшие часы!» Хайде Нагель зашла слишком далеко. «Хайде, ты же знаешь, что мои люди могут просто удалить. Я скачала файл и сделала копии. Много копий. Они в надежных руках». «Ты сошла с ума?» – взорвался Джад. «Я понимаю твой гнев, но с какой стати ты вообще угрожаешь?» «Потому что, Грег, – вскипела Нагель, – я достаточно побыла побочным ущербом. Я всегда была верной коллегой и теперь заслужила хоть немного долбаной лояльности в свою сторону. Так что подвинься с дивана и сделай наконец-то что-то путевое, черт возьми!» Джад никогда не видел, чтобы Нагель теряла самообладание. И, честно говоря, это его напугало. Хайде Нагель была опасным противником, а неуравновешенные люди совершают ужасные ошибки. «Я позвоню тебе в течение часа», — отрезала Нагель. «И если я исчезну, поверь, это видео появится в каждой новостной ленте на планете». «Госпожа посол, я бы предложил...» — она уже положила трубку. Нагель редко пила, особенно в середине дня но сейчас стакан Бехеровки, налитый из офисного бара, казался оправданным. Ее руки все еще слегка дрожали, когда она села за компьютер и загрузила копию видео на рабочий стол. Для надежности она скачала вторую копию, назвав ее безобидно «Рецепты» и закопала глубоко в папках. Затем она порылась в ящиках стола и нашла одинокую флешку со старым PowerPoint к выступлению Международной женской ассоциации Праги. Удалив презентацию, она скопировала видео с признанием Геснер на флешку и поместила ее в дипломатическую папку формата А4 с печатью посольства. Она застегнула папку на молнию и вставила пластиковое защитное кольцо в бегунок, зафиксировав его намертво. Затем заполнила поля маршрутизации, указывая адресатам себя. Согласно статье 27.3 Венской конвенции о дипломатических отношениях, вскрытие этой папки кем-либо другим являлось уголовно наказуемым преступлением. Пока Нагель искала в кабинете надежное место для хранения запечатанной папки, она осознала, что не существует по-настоящему безопасного места в этом офисе. Ей хотелось верить, что директор Джад примет правильное решение, но если он решит ее предать, этот кабинет станет первой целью. «Скот!» — крикнула она, направляясь к двери с мешочком в руке. Ее охранник ждал снаружи и сразу же вошел. «Мне нужно доверить тебе одно дело!» — сказала она. «Конечно, мэм!» — он бросил взгляд на ее руки. «Мешочек или коктейль?» Она опустила глаза. «Тьфу! Мешочек, Скот. Она протянула его ему. «Держи в безопасности! Ни слова никому!» «Я имею в виду никому! Могу я тебе довериться?» Конечно, мэм. Он положил мешочек в нагрудный карман, униформы и озабоченно посмотрел на нее. У вас все в порядке, мэм? Все в порядке, спасибо. Смерть мистера Харриса, меня немного... Голос ее оборвался. Есть какие-то новости от криминалистов? Пока нет, мэм. Не могли бы вы связаться с мисс Даник и попросить ее немедленно вернуться сюда? Конечно, мэм. Морпех заколебался, но должен предупредить, что мисс Даник была крайне расстроена, когда мы обнаружили тело мистера Харриса. Кажется, они были близки. Да уж, подумала Нагель, испытывая стыд за то, что использовала их роман как рычаг давления. Спасибо, что предупредили. У меня срочное дело, где требуются ее навыки. Надеюсь, она проявит профессионализм. Сержант Кёрбл вышел, и Нагель вернулась к своему столу. Она сделала долгий глоток из бокала. Письмо убийцы Харриса лежало перед ней. «Пожалуйста, помогите Саше». «Я не смогу ей помочь, если не найду ее», – подумала Нагель, убирая письмо в ящик стола. К счастью, в Праге существовала уникальная система наблюдения. Проблема была не в том, чтобы найти Сашу, а в том, чтобы уговорить Дану Даник – Помочь в этом деле. Голем проделал путь через узкий механизированный коридор, протянувшийся почти на сотню метров, подобно вытянутому позвоночнику под сердцем порога. Достигнув конца, он теперь стоял перед необычным порталом. Дверь была стальной, овальной формы, без окон, с массивным штурвалом для герметизации. Она напоминала люк подводной лодки – На табличке было написано СМС только для уполномоченного персонала». Накануне Геснер раскрыла ему удивительную технологию, скрытую в этой уникальной камере. Утренний поиск голема в сети предоставил всю остальную информацию, включая научное объяснение, почему аппарат расположен именно здесь, прямо под известным объектом в парке Фалиманка. Конструкция над ними была одним из немногих сохранившихся элементов бомбоубежища 50-х годов, и туристы часто фотографировались на его фоне. Никто, конечно, не подозревал то, что недавно узнал Голем. Объект был гениально перепрофилирован для нужд порога. Теперь это вентиляционная шахта для герметичной комнаты за этой дверью. Голем на мгновение перевел дыхание, прежде чем повернуть штурвал. Без своего жезла ему приходилось быть осторожным. Новый припадок здесь, в окружении стольких твердых поверхностей и острых углов, мог быть опасен. Собравшись силами, голем крепко встал на ноги, ухватился за штурвал и потянул его против часовой стрелки. Колесо почти не поддалось, сдвинувшись всего на несколько сантиметров. Он представил лицо Саши, и ее невинность придала ему силу. Я делаю это для всех, кого здесь подвергали насилию. Для тебя, для меня и для всех. Для всех, кто придет после. Стиснув зубы, он снова рванул штурвал. Глава девяносто Пока лифт продолжал спускаться в недра под крепостью распятия, Роберт Лэнгдон ощутил приступ тревоги. Он был настолько сосредоточен на задаче проникновения в объект, что толком не задумывался о маршруте, который придется преодолеть. «Я заперт в узкой шахте, окруженной тысячами тонн камня». Он также не имел ни малейшего представления, что их ждет за дверями лифта. Посол говорила, что порог еще не функционирует в полную силу, и поэтому вряд ли они встретят охрану внутри. Но наверняка этого знать было нельзя». Лэнгдон вновь вернулся к мысли о той жуткой загадке, которая возникла несколько минут назад. Кто-то забрал карточку Геснер и отрезал ей палец. Очевидно, это зверское преступление было совершено для доступа к порогу. Но главный вопрос – когда и кто? Неужели злоумышленники проникли сюда несколько часов назад и уже ушли? Или же они все еще находятся внутри? И если они здесь, насколько они опасны? Кэтрин переминалась с ноги на ногу в просторной кабине лифта. Долгий спуск, нарушила она тишину, нервируя даже себя этим бесконечным погружением. Лэнгдон старался не задумываться об этом. Телефон сел, рассеянно заметил он, увидев погасший экран. Кэтрин забрала у него устройство и положила в свою сумку. Наконец лифт начал замедляться. Они прижались в углу кабины, вне поля зрения расходящихся дверей, пока кабина плавно останавливалась. Оба затаили дыхание. Двери раздвинулись. Съежившись в углу, Лэнгдон и Кэтрин прислушивались к малейшим звукам или движениям снаружи, но ничего не нарушало тишину. Лэнгдон осторожно вытянул шею и выглянул наружу. Там царила абсолютная тьма. За узким лучом света из лифта Лэнгдон не видел абсолютно ничего. Он не подумал о том, что раз порог еще не функционирует, электричество может и не быть. Мы глубоко под землей, ни света, ни окон. Из того, что мы знаем, мы можем быть в огромной пещере. Сердце бешено застучало, когда он осторожно покинул лифт, делая неуверенный шаг в темноту. Прежде чем он успел коснуться пола, над головой ярко вспыхнули прожекторы, ослепив его. Он закрыл глаза, надеясь, что свет сработал от датчика движения, а не по команде расстрельной команды. Постепенно он открыл глаза, всматриваясь в открывшуюся картину. Когда зрение восстановилось, он недоверчиво уставился вперед. Да не может быть! Они определенно покинули крепость распятия. Все следы старины и органики исчезли. Новый мир, в который шагнул Лэнгдон, был выверенным, футуристичным и чисто технологичным. Невероятно, прошептала Кэтрин, выйдя следом. Это выглядит дорого. Лэнгдон предположил, что объект, видимо, финансируется через InQTL, вне бюджета, без контроля Конгресса. Кэтрин ступила на узкую металлическую платформу перед лифтом, ошеломленная окружением. «Это как миниатюрная станция метро». «Какая-то футуристическая монорельсовая дорога», – подумал Лэнгдон, вглядываясь в бетонный канал под ними, где единственная узкая рельса тянулась от платформы в круглый тоннель и исчезала во тьме. Проем тоннеля выглядел очень узким, слишком тесным для обычного вагона метро но когда Лэндон увидел транспортное средство, которое здесь использовалось, он понял, что размер тоннеля подходящий. Вагон представлял собой длинную узкую открытую платформу, скорее подвижный помост, чем вагон, с двумя скамьями друг напротив друга. В задней части находилось пространство для перевозки грузов, где сейчас были закреплены две инвалидные коляски. Лэнгдон вспомнил, что под Капитолием существовала аналогичная подземная система. Но в отличие от старомодных трамвайчиков в Вашингтоне, эта система выглядела минималистичной, стильной и эффективной. «На нашей стороне этого туннеля», — сказала Кэтрин, направляясь к вагону, — «это хорошая примета». Лэнгдон сразу понял, о чем она. Если транспорт здесь, значит те, кто забрал карту Бригитты, уже побывали в пороге и вернулись на нем обратно. «Ты права», — сказал он, слегка расслабляясь. «И сработали датчики движения, так что мы, кажется, одни». Кэтрин поднялась на платформу, и Лэнгдон последовал за ней. Как только они оказались внутри, снизу донесся низкий гул, и платформа слегка приподнялась. «Кто-то или что-то знает, что мы здесь», — подумал Лэнгдон, надеясь, что поезд автоматический, и что за ними не следят, включив систему. «Маглев», — сказала Кэтрин, — «у нас есть такая система в Калифорнии». Как любой, кто в детстве играл с магнитами, Лэнгдон знал об отталкивающем эффекте одноименных полюсов. В данном случае силы достаточные для левитации платформы и ее парения практически без трения. «Не вижу управления», — сказала Кэтрин. «Думаю, просто садимся?» Другое объяснение было лишним, и Лэнгдон присел рядом с ней, оба смотря в правую сторону вагона. Через несколько секунд раздались три низких сигнала, и платформа начала двигаться, набирая скорость. Помимо гула мотора, движение было бесшумным. Разгон был на удивление плавным, и в считанные секунды они уже мчались через туннель, погружаясь во тьму, где царила тишина, лишь нарушаемая свистом проносящегося мимо воздуха. Фара освещала лишь небольшой отрезок рельсы прямо перед вагоном. В темноте казалось, что они разогнались до пугающей скорости, что и мешало оценить пройденное расстояние. Внезапно Кэтрин схватила Лэнгдона за руку и ахнула, указывая на туннель впереди. Лэнгдон заметил это мгновением позже. Прямо по курсу на этой одноколейной трассе к ним приближался свет, еще один транспорт, несущийся им навстречу. Очевидно, они не должны были садиться на этот поезд. «Тут должен быть аварийный тормоз!» — крикнула Кэтрин, оглядываясь вокруг. Лэнгдон в отчаянии смотрел по сторонам в поисках безопасного места прыжка, но бетонные стены плотно окружили их со всех сторон. Ослепляющий луч фар мчался навстречу, и до лобового столкновения оставались считанные секунды. Лэнгдон и Кэтрин схватились за руки, готовясь к удару. Ослепляющий луч фар мчался навстречу, и до лобового столкновения оставались считанные секунды. Лэнгдон и Кэтрин схватились за руки, готовясь к удару, но вдруг их вагончик плавно сместился влево, в то же время как встречный поезд рванул в противоположную сторону. Состав пронесся мимо них в более широком участке тоннеля, после чего их вагон вернулся на прежнюю линию, и тоннель снова сузился до одного пути. Лэнгдон выдохнул. Сердце все еще колотилось в груди. «Это разъездной карман», — сказал он дрожащим голосом. «Автоматика». Кэтрин облегченно вздохнула и сжала его ладонь. Хотя разъезды позволяли обойтись без строительства двухпутного тоннеля, Лэнгдон только что оказался на несколько шагов ближе к смерти, чего бы ему не хотелось. Вагончик промчал еще с десяток секунд, Затем начал замедляться и плавно остановился на такой же станции, безлюдной металлической платформе без каких-либо указателей. Когда они вышли, электронный гул стих, и транспортное средство опустилось на дюйма 2 в исходное положение. «Двухвагонная система», — заметила Кэтрин. «Значит, мы не можем быть уверены, что тот, кто вошел перед нами, уже ушел». Лэнгдон кивнул. «На концах всегда по одному вагону». Он предположил, что теперь они находятся где-то под северной окраиной парка Фалиманка, примыкая к самым дальним секторам громадного бомбоубежища 50-х годов. Вместо лифтовых дверей на платформе был арочный проход. Лэнгдон и Кэтрин прошли сквозь него и увидели на пути внушительный КПП. Рентгеновскую ленту, сканер тела, дополнительные биометрические системы. Два поста охраны, сейчас все это пустовало. «Когда тут будет все работать, это место станет крепостью», – осознал Лэндон, пока они обходили сканер и вышли с КПП в основной коридор. До сих пор Лэндон нигде не видел надписей, подтверждающих, что это объект ЦРУ. Но у стеклянных дверей он разглядел аккуратно нанесенное трафаретом маленькое слово «Подтверждение». Лэнгдон потянулся к дверям, но они автоматически распахнулись, осветив коридор за ними. Свет здесь был мягче яростных прожекторов, виденных ранее. Две полосы приглушенной подсветки тянулись вдоль плинтусов, создавая впечатление взлетной полосы в аэропорту. Безупречный пол был выложен черной плиткой, напоминающей отполированный базальт. Стены имели серебристый металлический блеск, вероятно хромированное покрытие, искривившееся в отражении напольной подсветки. Воздух был пропитан запахом свежей краски, бетона и моющих средств. Быстро шагая, Лэнгдон и Кэтрин двинулись по коридору. Их шаги гулко отражались от стен. Пройдя метров двадцать, они остановились на развилке, где вправо уходил отвлетляющий коридор. Выложенный бледно-зеленой плиткой, он был погружен в абсолютную темноту, и Лэнгдон различал в нем лишь несколько дверей кабинетов, за которыми зияла непроглядная тьма. Надпись гласила «Техподдержка». Внутренний голос подсказывал Лэнгдону, что рыться в кабинетах и файлах – пустая трата драгоценного времени. Им нужны были неопровержимые доказательства того, что происходило в пороге, и оставался лишь один путь. Нам нужно найти сердце этого объекта. Как нельзя кстати, на черной плитке перед ними Лэнгдон увидел крупную надпись «Оперативный центр». Пока они шли по длинному прямому коридору, впереди автоматически загорались половые светильники. Они подошли к Алькову, где находилась массивная металлическая дверь с хорошо знакомым символом. Кадуцей? Лэнгдон удивился, встретив медицинский символ в здании ЦРУ. Но он и вправду красовался здесь на видном месте. Иконографически он знал, что этот символ часто используют ошибочно, как и сейчас. На самом деле Кадуцей был древним символом Гермеса, греческого бога торговли и путешествий. Более корректный символ – Жезл Асклепия, посох греческого бога врачевания, схожий знак, но без крыльев и только с одной змеей вместо переплетенных змей Кадуцея. Неловко, но в 1902 году медицинская служба армии США по ошибке поместила Кадуцей на свою форму. И до сих пор этот символ ошибочно используют американские врачи и больницы. Кэтрин подошла и открыла дверь. Лэнгдон последовал за ней в комплекс комнат, похожих на маленькую больницу. Кабинет медицинского оснащения был оборудован современной диагностической и визуализационной аппаратурой. Узкая кладовая была заставлена стеллажами с нераспакованными медицинскими принадлежностями. В отдельной палате с двумя койками и аппаратурой, изобилием которой не каждая реанимация могла похвастаться. Жутковато, но дверь этой комнаты была подписана. Реабилитация. Реабилитация после чего? Углубившись дальше, они наткнулись на небольшой автопогрузчик с массивным ящиком в захватах. Кэтрин присела, чтобы прочитать надписи на ящике. NIRS, сказала она спетроскопия, ближнего инфракрасного диапазона, высокотехнологичная визуализация в реальном времени. В медицинской клинике Лэнгдон ассоциировал NIRS с астрономией. Неврологи используют ее для анализа мозговой деятельности, оценивая насыщение кислородом. Кэтрин поднялась на ноги и в ее глазах читалась тревога. «Я не понимаю» зачем ЦРУ понадобилось строить секретную клинику под парком Фалиманка. Лэнгдон размышлял о том же, когда подошел к двустворчатой двери и осторожно приоткрыл ее. Внутри было темно. Он открыл еще немного, и свет внутри вспыхнул. Переступив порог, он очутился в предоперационной. Сквозь стеклянную стену в кабинете открывался вид на соседнюю комнату, ослепительно-белую операционную. Там, зловеще нависая над операционным столом, висел аппарат, не похожий ни на что, из виденного Лэнгдоном раньше. «Я не знаю, что это за устройство», – прошептал он, когда Кэтрин подошла сзади. «Но выглядит оно устрашающе». Дорогие слушатели, вы следите за приключениями Роберта Лэнгдона и Кэтрин Соломон из 34 стран. Хотелось бы узнать, из какого именно города – Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну и, естественно, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Спасибо. Глава 97. Пробка на Европейской улице тянулась бесконечно, и Финч прикинул, что до резиденции посла еще минут 30. Он надеялся, что Нагель создает Лэнгдону и Соломон максимально комфортные условия. «Предложите им послеобеденный коктейль», – подумал Финч, – «или два». Нагель была ценным активом в Праге, и, несмотря на ее обиду по поводу способа найма, она эффективно выполняла указания Финча и использовала дипломатические рычаги, когда это требовалось. Правда, она возражала против его приказа использовать Майкла Харриса для сближения с Сашей Весной. «Зачем следить за Сашей?» – спрашивала его Нагель. «Думаешь, она шпионка?» «Саша не шпионка», — честно заверил ее Финч, «и опасности она не представляет. Саша Весна куда ценнее шпиона. Она вложение, проект в процессе, невольный актив ЦРУ. Просто нужно держать ее под наблюдением, на всякий случай», — объяснил он. «Она полностью вне ведения». Телефон Финча зазвонил, входящий вызов через сигнал. Он предположил, что это Хаусмор с новостями из «Бастиона». Однако, увидев на дисплее имя звонящего, Финч выпрямился. На связь выходил его шеф. «Грег», — спокойно ответил он, опуская формальности, обычно принятые при обращении с директором ЦРУ. «Сюрприз!» «И неприятный», — резко парировал Джад, явно не настроенный на светские беседы. «Дело касается «Нагель». Она знает, что ты подставил ее с теми документами. Давно знает, как и ты. Как бы то ни было, я до сих пор возмущен тем, как ты ее завербовал. Возмущен? Серьезно? Финч не имел ни малейшего терпения к ханжинским дравоучениям начальника. Директор нанял его для руководства операцией в Праге по одной причине. За его репутацию человека, готового пойти на все ради победы, даже если придется обходить правила я специально оставил тебя в ней игры грег для твоей же защиты сказал финч чтобы оградить тебя от ответственности всегда пожалуйста ценю это но нагель заслуживала лучшего лучшего чем пост посла теперь она дипломат сша и служила нам в праге просто великолепно взаимная выгода возможно не такая выгодная как тебе кажется она грозится раскрыть все что знает о проекте Финчу показалось, что он ослышался. «Что ты сказал?» «Ты услышал. Угрожает раскрытием. Это бессмысленно. Она в бешенстве и выдвигает требования. Но она же ничего не знает. Она заявляет, что у нее есть веские доказательства. Прислала в Лэнгли какое-то видео. Скоро поеду смотреть». «Видео с чем?» – резко спросил Финч. «Нагель слишком умна, чтобы бросать вызов агентству». «Не понимаю, во что она играет, но это блеф». «Я работал с ней годами», — сказал Джад. «Она была чертовым главным юрисконсультантом ЦРУ. Нагель не блефует». Финч ощутил, как неприятно сжался желудок. «Неужели посол предала меня?» «Какие у нее требования?» «Пока никаких». Финч задумался, правда ли это. «Скоро поговорю с ней снова», — сказал Джад. Но если есть проблемы с безопасностью, решай их немедленно. Не стану напоминать, насколько катастрофичными будут последствия утечки сведений о проекте. Я лично занимаюсь этим. Только что прибыл в Пра...» Финч скривился, осознав, что сказал лишнее. «Если ты в Праге, значит, уже знал, что назревают проблемы», — осторожно проговорил Джад. «Не говоря уже о пропаже Геснер. Да, ночные неурядицы, но все под контролем. Как раз еду завершить дела. Позаботься, чтобы так и было. Лучше бы мне не жалеть о твоем назначении. Это одна из важнейших операций агентства. Ты выбрал меня, сэр, потому что знаешь мои возможности. Именно. И кстати, сказал директор, предупреждаю. Если с Хайден-Нагель что-то случится, что угодно. Я лично позабочусь, чтобы ты ответил. За все. — Я не враг, — легкомысленно сказал Финч. — Я на твоей стороне. — Берегись, — сказал Джад, — не испытывая мое терпение. Связь перервалась, и Финч застыл в ошеломленном молчании, пока машина мчалась к Праге. Потерявший терпение, он набрал номер посла Нагель. Вызов сразу перешел на голосовую почту, не позвонив ни разу. — Она выключила телефон? — Тревожно разволновавшись, он набрал Хаусмар в бастионе, и, к счастью, трубка стала звонить. Однако после восьми гудков перешла на автоответчик. Что происходит? Офицер Хаусмар снимала трубку с первым же гудком в любое время суток, без исключений. Он попробовал снова. Ответа не последовало. Финч сунул телефон в карман и надолго задумался, глядя на силуэты города за окном. Затем принял решение. «Меняем планы», — сказал он водителю. «Пропускаем резиденцию. Вези меня в бастион». Глава 98. Машина, возвышавшаяся в центре подземной операционной, напоминала футуристическое орудие пыток. Четыре роботизированные руки с клешнеобразными пальцами выступали прямо из потолка, прямо над единственной хирургической койкой. Механические клешни готовы были вонзиться в того несчастного, кто окажется на каменном ложе внизу. Но самое пугающее в этом устройстве было не роботизированные конечности, а система фиксации пациента. На койке висели десяток толстых липучих ремней, предназначенных обездвижить руки, ноги и грудь. А на одном конце койки — металлическая дуга с пятью тонкими стержнями, расходящимися под разными углами, винтами для фиксации черепа. Лэнгдон содрогнулся. Он не мог себе представить ужаса оказаться пристегнутым здесь закрепленным черепом, пока механическое чудовище нависает над лицом. Клаустрофобия на стероидах. «Невероятно! У них робот-нейрохирург», — сказала Кэтрин. Первый такой назывался Да Винчи». Ты наверняка помнишь. Лэнгдон смутно припомнил газетные публикации. Кэтрин подошла к фиксатору черепа, разглядывая торчащие винты. «Напоминает мой кошмарный сон». «Шипастый нимб», — подумал Лэнгдон, взглянув на устройство другими глазами. «Пульт управления здесь». Кэтрин подошла к стеклянной перегородке и заглянула внутрь. Лэнгдон присоединился к ней. За стеклом три эргономичных кресла стояли перед мониторами с ЖК-козырьками для стереоскопического 3D-изображения. Рядом безупречно выстроенная коллекция блестящих стальных устройств ввода. Мышь, трекбол, электронный стилус, монтажный контролер, консоль и джойстики. На подносе с пометкой «Holographic Knetics» лежала пара сетчатых перчаток. «Потрясающе!» – прошептала Кэтрин. «Я знала, что роботизированная хирургия развивается, но это устройство опережает все, что я когда-либо слышала, на годы вперед». Лэнгдон задумался, не Гесснер ли его сконструировала? «Еще один прибыльный патент». «Так она имплантирует чипы от эпилепсии?» «Боже, нет!» Кэтрин покачала головой. Установка чипа РЛС – элементарная процедура, это даже не нейрохирургия. Его просто помещают в углубление размером с большой палец. Он не контактирует с мозгом. Она снова подошла к устройству на потолке, осматривая его с разных углов. Нет, это совершенно другой уровень. Это для глубоких вмешательств, удаления сложных опухолей, коагуляции аневризм или, скажем, забора деликатных образцов ткани для анализа. Она повернулась к нему. «Ты говорил, у Саши весны были шрамы на черепе. Серьезные?» Лэнгдон кивнул, вспоминая, как держал голову Саши во время приступа. «В основном скрыты волосами, но да». Я предположил, что они были от травм, но позже она упомянула, что у геснер возникли небольшие осложнения при имплантации ее чипа. Операция прошла успешно, но оказалась более инвазивной, чем планировалось. Чуть? Кэтрин снова взглянула на робота-хирурга. Эта машина не новая, ее уже использовали, и мне неприятно это говорить, но Саша была бы идеальным испытательным субъектом. Наивная, без семьи. Вряд ли будет задавать вопросы о последующих процедурах, рекомендованных знаменитым врачом, спасшим ей жизнь и теперь платящим ей зарплату. Эта мысль показалась Лэнгдону отвратительной, но он заставил себя сосредоточиться на текущей задаче. «Ты видишь здесь что-нибудь связанное с тем, о чем ты писала?» Она покачала головой. «Пока нет». И здесь нет ничего особенно компрометирующего, что можно было бы связать с собой в качестве доказательства их действий. Все, что я могу сказать, они проводят очень сложные внутренние операции на мозге. «Остров доктора Моро», – подумал Лэндон, чувствуя беспокойство от мысли, что ЦРУ проводит тайные операции в подземной лаборатории на чужой территории. «Давай продолжим поиски». Они быстро вышли из медицинского блока, вернувшись в коридор с черной плиткой, углубляясь дальше в порог. Они достигли еще одной ниши, в которой тоже была дверь, но эта дверь была покрыта толстым слоем акустического поролона. «Иммерсивные вычисления», — прочитала Кэтрин табличку рядом с дверью. «Это может быть что-то важное». Не зная, чего ожидать, Лэнгдон последовал за Кэтрин в комнату, Стены, потолок и пол которой, казалось, были покрыты черным ковром. Единственный свет исходил от приглушенной подсветки плинтусов, которая загорелась, когда они вошли. Посредине комнаты стоял ряд из восьми необычно глубоких кресел с ремнями безопасности через плечо. Каждая из них покоилась на собственном клубке гидравлических рычагов и клапанов. «Они на карданах», — сказал Лэнгдон. «Эти кресла двигаются». Кэтрин кивнула, приближаясь к ним. Иммерсивные вычисления – это, по сути, продвинутая виртуальная реальность. Движение этих кресел синхронизировано с изображениями и звуком, который подается в эти. Она подняла с кресла какой-то футуристический непрозрачный стеклянный шлем. Глубоко спектральные панорамные дисплеи. Это исключительно продвинутая виртуальная реальность, Роберт. Виртуальная реальность – Что они тут делают? Кэтрин направилась к компьютерному терминалу в конце комнаты. Данные, необходимые для запуска этих VR-симуляций, огромны. И, скорее всего, они работают на более мощной системе. Например, на той. Она указала на стеклянное окно с рядами компьютеров за ними. Хотя, подозреваю, что доступ ко всему осуществляется здесь, с этого терминала. Кэтрин села и включила компьютер. «Ты упоминала ВР свои рукописи?» Кэтрин взглянула на него и кивнула. «Пару раз, да, но только вкратце. Я однажды участвовала в ВР-эксперименте в Princeton Engineering Anomalies Research, и этот опыт повлиял на мое решение изучать нелокальное сознание. Так что я написала об этом». «Правда? Это кажется релевантным. В принципе, возможно, сказала она скептически, но не... Расскажи, настаивал Лэндон. Ну, как ты знаешь, цель ВР по сути обмануть мозг, заставив его поверить в иллюзию. Чем больше виртуальных данных ты можешь передать разуму, визуальных, звуковых, двигательных, тем больше шансов убедить мозг принять искусственную ситуацию как реальность. Тот момент, когда ты начинаешь верить в иллюзию, психологи называют присутствием. «Я как-то пробовал виртуальный скалолаз», — сказал Лэнгдон. «Я буквально оцепенел от страха». «Точно! Твой разум убедил твое тело, что ты находишься на краю пропасти и в опасности. Иллюзия стала твоей временной реальностью. Я тоже испытала присутствие в эксперименте в Принстоне, хотя мой опыт был несколько иным, поистине трансформационным. Что это было?» Она оторвалась от компьютера и улыбнулась. Если говорить просто, я ощутила свое сознание, и оно было нелокальным. Кэтрин никогда не забудет тот первый волшебный момент отделения от себя. Этот опыт изменил ее жизнь, укрепив ее интерес к изучению сознания. Эксперимент начался с того, что ее преподаватель в Принстоне попросил Кэтрин встать одной в пустой комнате. По селектору он велел ей надеть VR-очки. Когда она это сделала, ее мгновенно перенесло на огромный луг, где она стояла среди цветов и деревьев. Картина была идиллической. С одним неожиданным поворотом. Она больше не была одна. В двух шагах от нее стояла ее точная копия. Двойник спокойно улыбался и смотрел прямо в глаза Кэтрин, глядя на другое свое «я». Кэтрин, конечно, понимала, что это проекция, И все же ощущение было тревожным. Она провела почти минуту на лугу лицом к лицу с самой собой. Затем голос преподавателя по селектору велел Кэтрин протянуть руку и положить ее на плечо своего призрачного двойника. Это смутило Кэтрин. Мой двойник нереален. Неуверенно она подняла руку и опустила ее на плечо своего другого «я», ожидая ощутить в руке лишь пустоту но она была потрясена, когда ее ладонь легла на настоящее физическое плечо. Еще более шокирующим стало то, что в тот же миг Кэтрин почувствовала тяжесть своей руки на собственном плече. Эффект был совершенно дезориентирующим, и ее мозг внезапно задался вопросом, «Какое тело мое настоящее тело?». Вид ее руки, лежащий на плече двойника в сочетании с ощущением руки на ее собственном плече, оказалась достаточным сенсорным сигналом, чтобы сместить восприятие Кэтрин о физическом «я» в другое тело. Несколько мистических секунд ее сознание парило в ней ее самой. Она была наблюдателем, бесплотным разумом, взирающим на свое собственное физическое тело, подобно пациенту с околосмертным опытом, парящему над своим мертвым телом. В тот момент Кэтрин испытывала блаженное ощущение, что ее сознание свободно и не нуждается в физической форме для существования. Даже после возвращения к своему подлинному «я», после свечения освобождения, не покидало ее многие дни. Несмотря на мощный эффект, Кэтрин узнала, что иллюзию было довольно просто создать. Когда она надела VR-очки и стала на место, лаборант бесшумно вошел в комнату и стал прямо перед ней. Когда Кэтрин подняла руку, чтобы прикоснуться к своему призрачному двойнику, она невольно положила ладонь на плечо лаборантки, которая в тот же миг своей рукой коснулась ее плеча. В этот момент ощущение собственного «я» Кэтрин легко покинуло физическую оболочку. Разумеется, это не был подлинный опыт внетелесного переживания, но ощущение оказалось настолько мирным, умиротворяющим и связанным с нематериальным миром, что это окончательно определило ее научный интерес к возможной нелокальности сознания. Пока Кэтрин заканчивала свой рассказ, компьютер загрузился до экрана приветствия. «Запоролено!» – вздохнула Кэтрин. «Я этого боялась. Пока мы не знаем, какие симуляции они здесь проводят. Нельзя даже предположить, связано ли это вэр-пространство с моей книгой». Лэнгдон опустился на металлический стул у стола и сделал несколько попыток угадать пароль. Безуспешно. В итоге он отрицательно покачал головой и поднялся. Может, они симулируют внетелесный опыт, как в твоем случае? Это ведь пересекается с эпилепсией, Сашей и удаленным наблюдением. Верно, но Кэтрин внимательно осмотрела шлемы и кресла на шарнирах. Чувство подсказывает, что здесь происходит нечто иное. Ее взгляд переметнулся к панорамному окну и к компьютерному залу за ним. Она подошла и попробовала открыть металлическую дверь рядом, но та была заперта. Прижавшись лицом к стеклу, Кэтрин рассмотрела помещение. Стойку с серверами, контейнеры с электронным оборудованием и холодильник с прозрачной дверцей, установленный разноцветными флаконами. И вдруг она резко отпрянула. «Что за черт?» Лэндон поспешил к ней. «Что там?» «Эти!» – Кэтрин показала наряд ряд из восьми предметов у дальней стены. «Этим не место в р лаборатории Лэнгдон смотрелся в восемь передвижных стоек для капельниц из нержавеющей стали. «Инфузионные системы!» – взволнованно прошептала Кэтрин. И холодильник полный препаратов. Здесь совмещают внутривенные препараты с виртуальной реальностью. И это необычно?» Очень. Такие эксперименты с двойным воздействием могут серьезно повредить мозг. Передозировка способна буквально изменить его физиологию. Изменить как? «Зависит от препаратов», — ответила Кэтрин, вглядываясь в стеклянный холодильник и безуспешно пытаясь прочитать этикетки. «Роберт, мне нужно попасть туда и выяснить, что именно они используют. Тогда мы сможем понять их цели». Лэнгдон на секунду задумался, затем кивнул. «Отойди!» Он направился к столу, вернулся с тяжелым металлическим стулом и прицелился в окно. «Погоди, что ты...» «Мы и так уже по уши влипли!» — пожал он плечами. «Разбитое окно погода не сделает!» С этими словами он развернул корпус и запустил стул в стекло, как молот в легкой атлетике. Стул врезался в окно, и стекло частично разлетелось в дребезги. Кэтрин вздрогнула, ожидая срабатывания сигнализации, но в пороге по-прежнему царила зловещая тишина. Лэнгдон подошел к окну и локтем выбил оставшиеся осколки. Затем осторожно просунул руку, нашел ручку и открыл дверь изнутри. — Не элегантно, но эффективно, — усмехнулся он. — Прошу вас, доктор.